За 10 минут до назначенного времени Сима вошла в аквариумный грот. Длинный полутёмный коридор и впрям был похож на подводный грот. Неровные стены в бурных наростах, с потолка свисали искусственные сталактиты, в которые были вмонтированы светильники, озарявшие помещение тусклым зеленоватым светом. Тут и там в стены были встроены большие аквариумы, в которых плавали яркие тропические рыбы и другие удивительные морские создания. Возле этих аквариумов стояли родители с детьми. Но большинство посетителей толпилось впереди, около двух огромных аквариумов, в которых во всём великолепии было воссоздано подводное царство: обломки скал, коралловый риф и таинственные гроты, разноцветные водоросли, обломки старинного корабля. И среди всего этого природного великолепия плавали главные актеры этого подводного театра, главные звезды океанариума, огромные акулы и скаты. Мощные серебристые тела подводных хищников плавно изгибались, стремительно проносясь возле толстого стекла, всего в нескольких сантиметрах от зачарованных зрителей. Симони вольно залюбовалась этим зрелищем, но вовремя вспомнила, зачем сюда пришла. Она отсчитала третий от входа аквариум, где ей назначила встречу Тамара, и увидела перед ним небольшую группу подростков, которые как зачарованные смотрели на морских обитателей. Тамару в этой группе Сима разглядела не сразу. Девушка-детектив не выделялась среди подростков ни ростом, ни телосложением, да и вела себя так же, как они. «Привет», — в полголоса проговорила Сима, подойдя к детективу. «Ну что, надо тебе говорить про глобальное потепление и экологию, или на этот раз обойдемся?» Не надо, снисходительно проговорила Тамара, не сводя глаз с аквариума. Ты только посмотри, какие ей зубы. Если такая ухватит за руку, мало не покажется. Симоневольно покосилась на аквариум, где плавала стайка небольших тускло-золотистых рыб с выступающими челюстями, усеянными мелкими острыми зубами. Это пираньи, проговорила Тамара, наблюдая за рыбами. Вот у кого надо учиться корпоративной дисциплине. О чём это ты? удивлённо спросила Сима. Друг друга никогда не тронут, пояснила Тамара. А стоит к ним в аквариум попочь чужому, секунду сожрут. Вот это называется сплочённость. Тем же тоном, не сделав никакой паузы, Тамара продолжила. Посёлок Малиновка под Одессой. Что? недоумённо переспросила Сима. Какая Малиновка? О чём это ты? Ты меня для чего нанимала? покосилась на неё Тамара. На какое-то мгновение Сима замешкалась. После разговора с Кириллом Ремизевым, она не сразу вспомнила, какой повод придумала для того, чтобы обратиться в детективное агентство. Наконец, в её памяти всплыли имена и подробности. Чтобы узнать про свою пропавшую подругу, про Марину Устименко, ну вот, слава богу, вспомнила, нехидным тоном проговорила Тамара. Так вот, я и говорю, что твоя подруга жива и здорова. Проживает в посёлке Малиновка Одесской области. Это на Украине, если ты не знаешь. То есть теперь полагается говорить в Украине. «Уж как-нибудь я знаю, где находится Одесса», — фыркнула Сима. «Но как Марина туда попала? Как её занесло под Одессу?» «О, это интересная история», — оживилась Тамара. «Помнишь, я тебя спросила, почему она из маршрутки звонила свекрови?» «Ну да. Но при чём тут свекровь?» «Свекровь-то тут самую главную роль сыграла. У этой твоей Марины свекровь — настоящее чудовище». Изводила её постоянно, жить я не давала. За каждым шагом следила. Всё время Марине нужно было докладывать, где она находится и что делает, причём всё самым невинным видом и под самыми благовидными предлогами, мол, я старая, больная женщина, очень не тебя беспокоюсь, всё такое. Тамара возвела глаза к потолку, тяжело вздохнула и продолжила рассказ. В общем, достала её свекровь, хуже горькой редьки. А тот приехал к нам в город, давний Маринин знакомый, с кем у нее еще в юности любовь была. Она ведь родом оттуда, из-под Одессы. Ну, слово за слово, старая любовь вспыхнула с новой силой, а Тарас как раз незадолго до того развелся. «Тарас?» — переспросила Сима с трудом, следя за рассказом. «Кто такой Тарас?» «Да друг ее старый. Тарас, не Чапаренко его зовут». Тамара недовольно взглянула на Симу. «Значит, Тарас развелся и позвал Марину замуж». Разводись, мол, тоже со своим родом и выходи за меня. У меня в малиновке дом хороший, сад, хозяйство, а Марина ему ответила, что свекровь её по-хорошему не отпустит, непременно какую-нибудь гадость придумает. Вообще известит может, да и Тарасу мало не покажется. Подговорит сыночка своего, чтобы развода не давал. Станут они время тянуть, нервы мотать, так что влюблённый Света не взведит. Ну, в общем, придумали они эту историю. Тарас взял на прокат машину. Марина с работы ушла в обычное время, Тарас её уже ждал в машине. Но поехали они не на вокзал и не в аэропорт, а на Московское шоссе. По дороге Марина, как было у них заведено, позвонила свекрови, мол, еду в маршрутки, скоро буду дома. По шоссе они доехали до Твери и уже там сели на поезд до Одессы. И теперь живут там гусей разводят. Ничего себе, восхитилась Симой, и вдруг в её душу закралось сомнение. Послушай, а откуда ты всё это знаешь? И как умудрилась всего за один день такую гору информации раскопать». «Откуда?» — Тамара презрительно фыркнула. «Я же тебе говорила, я самая лучшая». «Но всё-таки...» «Ты не забывай, в каком мире мы живём», — вздохнула Тамара. «Как люди сейчас общаются? По электронной почте, в Фейсбуке, СМС-ками. В общем, через разные электронные устройства. А что один человек отправил в сеть, то другой всегда сможет из сети выловить». Я начала с того, что нашла электронный адрес Марины Устеменко. взломала ее ящик и прочитала почту за последний месяц до ее исчезновения. Потом вскрыла базу данных ее телефона, прочла СМС-ки за тот же период, нашла ее переписку с Тарасом, почитала, «Надо тебе сказать, очень трогательно». Потом поработала уже с Тарасом, получила доступ к его данным, отследила аренду машины, выяснила, что он сдал ее в Твери. Там же в Твери, в базе билетной кассы, выяснила, что Тарас Нечипаренко купил два билета на одесский поезд, один на свое имя. Другой на имя Оксаны Миленчук, своей двоюродной сестры. А сестра-то откуда взялась? спросила окончательно запутавшаяся Сима. Ну ты даёшь, Тамара покачала головой. Неужели непонятно? Оксана живёт себе спокойно у себя в Украине, а паспорт свой дала брату. На украинской границе пограничники не слишком свирепствуют, на документы смотрят сквозь пальцы. А может, Марина с Оксаной немножко похожи. В общем, так или иначе, они благополучно добрались до Малиновки. И как я уже говорила, разводят гусей. А про гусей ты откуда узнала? Недоверчиво осведомилась Сима или для красоты придумала? Зачем для красоты? Они своих гусей через интернет продают. Знаешь, есть такие сайты, через которые можно купить экологически чистые продукты. Ну надо же, восхищённо протянула Сима. Отличная работа. Только это ещё не всё, продолжила Тамара другим тоном. Я тебе всё про Марину рассказала, а вот ты? А что я? Забеспокоилась Симо. А то, что ты мне всё наврала? Ну и Михаил Романовичу тоже. Это ты насчёт чего? Насчёт того, что Марина была твоей близкой подругой? Враньё это. Я же тебе сказала, что просмотрела всю её почту и всю телефонную базу, и тебя там ни разу не встретила. Ни одного письма, ни от тебя, ни тебе, ни одной смски. Так что не были вы подругами. На то, что ты Михаилу врала, мне, честно говоря, наплевать. «А вот мне не люблю, когда меня за дуру держат». «Твоя правда», — Сима вздохнула. «Не были мы с ней подругами. Честно сказать, я на её мужа давно уже глаз положила, но и хотела выяснить. Если Марина окончательно пропала, значит, дорога свободна, и я могу им вплотную заняться. А если жива и здорова, и в любой момент может вернуться, то сама понимаешь, мне такой геморрой ни к чему». «Что?» — Тамара уставилась на неё, широко открыв глаза. «Да?» на его мужа. Ну ты даёшь. Я этого мужа видела, а самое главное, почту его почитала. Это такой урод, просто слов нет. Нарожа страшный, работает в какой-то лаборатории зачуханый, денег получает гроши. Ну, конечно, говорят, любовь зла, полюбишь и козла, но не в буквальном же смысле. Кроме того, у него мамаша это отдельная песня, такой монстр, что пора в книгу рекордов записывать. Нет. Ты как хочешь, а я тебе не верю. И правильно делаешь. Вздохнула Сима. и решил рассказать Тамаре всю правду. Только отойдём куда-нибудь, а то эти рыбы меня отвлекают. И лучше бы сесть, а то у меня уже ноги не держат. Рядом с аквариумами стояло несколько скамеек. Девушки сели на одну из них, и Сима приступила к рассказу. Начала она с того, как пошла на вечер выпускников, как вернулась оттуда в сильном подпитии и как утром проснулась в пустой квартире. Затем поведала Тамаре о том, как стала разыскивать Сергея, как в результате этих поисков выяснила, что он был совсем не тем, за кого себя выдавал, и среди прочего случайно узнала, что он работал на то же детективное агентство, что и Тамара. Ну вот я и пришла к Михаилу Романовичу на надежде, что смогу что-то узнать про Сергея. Про то, кем он был на самом деле, чем занимался в последнее время. Может быть, это поможет мне понять, почему он исчез. Знаешь, как-то очень не хочется думать, что это только для того, чтобы избавиться от меня. Не хочется думать, что я его так достала своими капризами и претензиями. Тем более, что, вот как на духу, никаких особенных претензий я ему не предъявляла. Денег особо не просила, сама работаю. По мелочам не изводила, замуж за него не просилась. Тамара слушала её очень внимательно и пристально смотрела долгим, не мигающим взглядом. Когда Сима замолчала, детектив кивнула и строго проговорила. Вот теперь я вижу, что ты говоришь правду. Ты мне веришь? проговорила Сима порывисто схватив Тамару за руки. Верю, серьёзно ответила та. Только говори тише, а то на нас уже оглядываются. Сима покосилась на проходящих мимо бабушку с внуком и понизила голос. А если веришь, помоги. Ладно, Тамара пожала плечами. Мне это не трудно. Если что-то есть у одного человека в компьютере, другой это может узнать. Если, конечно, он не полный кретин. Она покосилась на Симу и примирительно добавила: "Ты извини, я тебя не имела в виду". Она достала из сумки ноутбук, открыла его и быстро защёлкнула клавишами. Через несколько минут, удовлетворённо хмыкнула и повернулась к Симе. "Ну вот, для начала я решила проверить, что в сети есть про Сергея Анатольевича Вяхирева. Учитывая примерное время и место рождения, я нашла одного подходящего человека с такими данными, но с ним серьёзная проблема". "Проблема?" Переспросила Сима: "Какая проблема? Такая, что он умер в возрасте 9 лет и похоронен на кладбище города Южноводска. Ты как будто не удивилась?" "Чего-то в этом духе я и ожидала", вздохнула Сима. "Это насчёт настоящего Сергея Вяхирева. А чем всё же занимался его двойник в вашем агентстве?" Тамара снова застучала по клавиатуре. "На этот раз она работала дольше, но всё же скоро с победоносным видом проговорила: Как я и думала, открыть файлы Вяхирева оказалось не трудно. Пароль примитивный, я его расколола в секунду. Последнее дело, над которым он работал, было вот какое. Сима уселась поудобнее и вся превратилась в слух. Тамара придвинулась к ней ближе и заговорила вполголоса. К нам обратилась молодая женщина, бывшая муникенщица. Она собиралась замуж за какого-то английского лорда, а у тех, ты же понимаешь, очень строгие представления о семейных ценностях. На биографии будущей леди не должно быть ни пятнышка. А у нашей клиентки лет 15 назад при загадочных обстоятельствах пропала сестра. Вот она и поручила нашему агентству разобраться в том старом деле, выяснить, что на самом деле случилось с её сестрой. Жива ли она? Ну, понимаешь, чтобы проверить насчёт потенциальных скелетов в собственном шкафу. 15 лет назад? переспросила Сима. А как фамилия этой заказчицы? Русакова. Наталья Русакова. Может быть, ты слышала, она довольно известная модель. Фамилию я слышала, взволнованно проговорила Сима, причём совсем недавно, только не в связи с модельным бизнесом, а совсем в другом контексте. И она рассказала Тамаре историю пятнадцатилетней давности, которую услышала от Кирилла, а также упомянула фотографии, которые Сергей прятал в машине. Правда, имя Кирилла предпочла не называть. Значит, он сам был причастен к тому давнему делу, протянула Тамара. Почему же не отказался от этого поручения? Это как раз понятно. Он не хотел, чтобы в этом деле копался другой детектив. Не в его интересах было, чтобы кто-то другой раскопал тайны из его прошлого. Ты права, Тамара наморщила лоб. Но-ка ну погляжу, что удастся найти про то старое дело. Конечно, тогда ещё не всё было компьютеризировано. Ну, может, какие-то файлы мне всё же удастся раскопать. Тамара погрузилась в работу. Сима сидела молча, стараясь не мешать своей новой знакомой, и только следила за изменениями её лица. Сосредоточенность сменилась разочарованием, потом снова проступила надежда, и наконец Тамара радостно воскликнула: "Есть! Нашла!" "И что же ты нашла?" спросила Сима с лёгким оттенком недоверия в голосе. Есть файл, по которому собраны материалы по тому старому делу. Ввёл его капитан милиции Строгачёв. На первом этапе расследования рассматривались две версии: убийство Дины Русаковой или её исчезновение. В качестве основных подозреваемых трое: Кирилл Ремизов, Дмитрий Ракитин и тренер Алексей Иванович Костенко. На даче Костенко по свежим следам провели тщательный обыск. Но вот что интересно: Результаты этого обыска таинственным образом исчезли из материалов дела и больше нигде не упоминаются. После этого тренера быстро перевели из подозреваемых в свидетели. Кирилл Ремезов предоставил надёжное алиби, и единственным подозреваемым стал Ракитин. И тут-то он бесследно пропал. Тем самым значительно укрепив эти подозрения, Ракитин был объявлен в розыск, но его так и не нашли, а вскоре дело было закрыто. Да, тёмное какое-то дело. Протянула Сима. А вот скажи, что-нибудь известно про того человека, который вёл это дело, про капитана Строгачёва? Думаешь, с ним поговорить? спросила Тамара и добавила, снова стуча по клавишам. Вряд ли он что-то помнит, а если и помнит, вряд ли захочет с нами разговаривать. Сима мысленно отметила, что Тамара сказала с нами, что это значит. Она тоже интересовалась этой историей и хочет принять участие в установлении истины. Тем временем Тамара оторвалась от компьютера, на лице её застыло удивление. Ты можешь представить? Этот капитан Страгачёв, сразу же после того, как закрыл дело об исчезновении Дины Русаковой, уволился из милиции и перешёл работать в службу безопасности коммерческой фирмы Спортинвест. Эта фирма занималась подготовкой спортсменов на коммерческой основе, арендовала спортивные залы, нанимала тренеров и всё такое. И Страгачёв до сих пор работает в этой фирме. Теперь он начальник службы безопасности. А сама фирма сейчас занимается не только подготовкой спортсменов, но и строительством спортивных сооружений. А это ты понимаешь. Очень большие деньги. Ну и что в этом такого удивительного?» Недоуменно осведомилась Сима. Надоело ему в милиции, и денег было мало. Вот и ушел в частный сектор. «Да, в этом нет ничего удивительного», — кивнула Тамара. «Интересно только...» Кто владелец этой самой фирмы? Ну и кто же? Тамара выдержала эффектную паузу и выпалила. Алексей Иванович Костенко. Семьма от удивления утратила дар речи, а переварив эту новость, удивлённо проговорила: "Тот самый тренер, один из подозреваемых по делу об исчезновении Дины Русаковой, он самый", уверенно ответила Тамара. "И вот ещё, что мне удалось накопать". В последнее время этого Алексея Иванча очень часто связывают с каким-то серьёзным криминалом. Никаких обвинений ему не предъявляли, но нет, нет, да промелькнуто его имя в связи с каким-нибудь крупным делом, то торговля наркотиками, то похищение людей, то ещё что-нибудь такое же милое. Значит, он мафиози, похоже на то, причём достаточно высокого ранга. Говорят, у него и кличка есть, как у всех криминальных личностей. Кость Ну тогда смотри, что получается. Капитан Строгачёв благополучно теряет результаты обуска, исключает Костенко из числа подозреваемых, потом вешает все обвинения на Сергея. Тфу, никак не привыкну на Дмитрия, который к тому времени бесследно исчез, и сразу после этого переходит на работу в фирму Костенко, причём я не сомневаюсь, на очень приличную зарплату. Я в этом тоже не сомневаюсь. Значит, он закрыл это дело. по поручению Алексея Костенко. Ну вот, ты сама это сказала. А Дмитрий тем временем скрылся, где-то долго прятался под именем Сергея Вяхирева, выждал почти 15 лет, а потом решил, что то старое дело уже забылось, и вернулся в наш город. "Выходит, так согласилась Тамара. Здесь он познакомился с тобой?" "Боюсь", вздохнула Сем, "что при этом решающую роль сыграло моё сходство с Диной. Возможно, Тамара не стала с ней спорить. Тем временем он устроился на работу в наше агентство. Видимо, за то время, что провёл в бегах и под чужим именем, он приобрёл некоторый опыт. Во всяком случае, до последнего времени его работа в агентстве была успешной. Но тут случилось неожиданное. Сестра Дины заказала новое расследование обстоятельств её исчезновения, и это расследование поручили Дмитрию, то есть уже Сергею. Ну, тут ему ничего не оставалось, кроме как снова пуститься в бега. Пока его не опознали как Дмитрия Рокитина. Так что, подруга, можешь не комплексовать. Он сбежал не от тебя, а от призрака того старого дела. Похоже на то, согласилась Сима, но вдруг снова вскинулась. Подожди, но он ведь сбежал не сразу. Он какое-то время занимался этим расследованием и зачем ты сделал кучу фотографий Кирилла Ремизева? А ведь правда, согласилась Тамара и снова полезла в компьютер. Через несколько минут она сообщила. «Ты права. Он получил задание за неделю до того, как скрылся. И знаешь, что он делал эту неделю?» Вопрос был риторический. Сима не стала на него отвечать, она ждала продолжения, которое незамедлительно и последовало. Если судить по компьютеру, эту неделю, помимо всего прочего, он узнавал все, что можно о компьютерной фирме Remdex, залезал на их сайт и смотрел годовые финансовые отчеты. «Ты что-нибудь понимаешь?» Зачем ему это было нужно? У него земля под ногами горела, а он что, собирался акции прикупить? Не то чтобы всё понимаю, но догадываюсь. Знаешь, кому принадлежит эта компьютерная фирма? Могу проверить. Тамара снова потянулась к компьютеру. Не надо, не трать время, остановила её Сима. Я тебе и так скажу. Владелец контрольного пакета акций этой фирмы Кирилл Ремизов. Опаньки, воскликнула Тамара. Знакомые все лица. И что это значит? Задумчиво проговорила Симо: "Почему он начал наводить справки о фирме Кирилла?" Ей пришло в голову, что Сергей, то есть Дмитрий, что-то знал про Кирилла, что Кирилл не всё ей рассказал. Ведь он сам признался, что алиби у него тогда было фальшивое, что он не вернулся в город на последней электричке и бродил всю ночь вокруг дачи. Может быть, он только прикидывается невинной овечкой, а на самом деле убил Дину? Ей стало тошно от этой мысли. Только что она пережила разочарование в близком человеке, только что узнала, что Сергей был не тем, за кого себя выдавал. Так может и у Кирилла? Свой скелет в шкафу. Сима сама удивилась, насколько расстроила её эта мысль. Казалось бы, кто и Кирилл, что их связывает? Чёрт их там разберёт, кто виноват в убийстве? Но Сергею, то есть Дмитрию, она всё же знала больше года, а этого Кирилла всего несколько дней. Кажется, я догадываюсь, в чём дело, прервала Тамара её грустные раздумья. В чём? В голосе Симона невольно прозвучала надежда. Впрочем, она тут же угасла. Наверняка Тамара пришла к тем же выводам, что и она. Я думаю, Сергей или Дмитрий, называй его как хочешь, понял, что надо удирать, пока его не связали с тем давним делом. Но для того, чтобы получить новое имя, скрыться надёжно и с комфортом, нужны были деньги, и деньги немалые. И тут ему на глаза случайно попалась какая-нибудь информация о фирме Redmex. Он узнал, что её владелица его старый знакомый, и решил припугнуть его, пригрозив, что вытащит на свет то старое дело и потребовав в замолчании денег. Вот он и стал узнавать о Ремизе всё, что можно. "Похоже на то", проговорила Сима, обдумав эти слова. Такое объяснение показалось ей более вероятным, чем первое, и больше ей понравилось. В этой версии Кирилл ни в чём не был виноват и не обманывал её. Но тут же промелькнула другая мысль. Есть ли Тамара права? Если Сергей действительно хотел шантажировать Кирилла, то почему не довёл этот замысел до конца? Почему исчез, ничего не потребовав от старого знакомого? Или всё-таки потребовал, и Кирилл заплатил ему, но ничего ей не сказал? Не может быть. Он так удивился, когда увидел те фотографии. Впрочем, кто она такая, чтобы ей всё докладывать? В эту минуту у неё зазвонил телефон. Это был Кирилл, и очень, кстати, надо было срочно наладить с ним отношения, ведь они так плохо расстались, а Семи необходимо ещё о многом его расспросить. "Кирилл", защебетала она. "Представляете, я как раз сейчас о вас думала". Голос Кирилла звучал смущённо. "Надо же, какое удивительное совпадение. Я тоже думал о вас, поэтому и позвонил". Представляете, Кирилл, я мучительно придумывала повод, чтобы вам позвонить, и тут вы мне звоните. Но теперь я также мучительно придумываю повод, чтобы с вами увидеться. Может быть, вы мне поможете? Может, мы вместе придумаем такой повод или встретимся без всякого повода? Не переигрываю ли я? Запоздало подумала Сима, но слово, как известно, не воробей. Давайте, только спохватился вдруг Кирилл, Я сейчас должен навестить одного человека. Я с ней уже договорился и неудобно будет отменять. Ну вот, получи что заслужила. Сима почувствовала, как у неё портится настроение. Нечего было так разливаться. Он тебе ясно дал понять, что вовсе не жаждет встречи, да ещё и намекнул на то, что у него назначено другое свидание. Да что там намекнул? Прямо сказал, что это женщина. А впрочем, мы с вами можем пойти к ней вместе, продолжал тем временем Кирилл. Вместе? К ней? переспросила Симо. Нет, что вы? Это моя тётя, пояснил собеседник. Но ну, помните, я вам про неё рассказывал. Тётя вам понравится, она очень милая старушка. Ах, тётя! Симо почувствовала, как у неё на лице расцветает глупая улыбка. Ну, если тётя, я согласна. Всегда мечтала познакомиться с вашей тётей. Так-так, произнесла забытая Тамара. Ну, подруга, ты даёшь, времени даром не теряешь. Не успела одного потерять, как уже другого окучиваешь. Да брось ты, вздохнула Сима. Нужно же в этой истории разобраться. Если хочешь знать, я ему и не нужна совсем. Я просто на той его прежней любовь похожа. Да ладно, отмахнулась Тамара. Мне-то какое дело? Тётя Кирилла жила в хорошем, недавно отремонтированном доме недалеко от центра. В подъезде дежурила консьержка, которая поздоровалась с Кириллом по имени-отчеству. Как поняла Сима, он часто навещал свою родственницу, и он же купил ей эту квартиру. "Я предлагал тёте переехать ко мне в загородный дом", пояснил Кирилл, входя в лифт. "Но она ни в какую, хочет самостоятельности и вообще привыкла жить в городе". Подойдя к двери, Сима услышала доносящиеся из-за неё звуки фортепиано. Кирилл позвонил, музыка прекратилась, раздались приближающиеся шаги и старый назувчный голос. Иду, иду. Дверь открылась, и на пороге появилась старушка в белой кружевной блузке, заколытой у горла брошью с камеей, с аккуратно уложенными голубоватыми волосами и лёгким слоем розовой помады на губах. Кирюшенька, это ты? Старушка умильно сложила руки. И с девушкой как хорошо. Это Симона, очень славная девушка, представил Кирилл свою спутницу. Не сомневаюсь. Старушка посторонилась, пропуская гостей в квартиру, и внимательно посмотрела на Симо. А мы ведь раньше встречались, проговорила она неуверенно. Вряд ли, ответила Симо. Я бы это запомнила. Старушка проводила гостей в комнату и усадила на диван. Комната была просторная и светлая. На стене висела картина, букет полевых цветов в простом глиняном кувшине. На самом видном месте стояла немецкая пианино. Сейчас мы будем пить чай, объявила хозяйка дома. Тётя, я сам накрою, предложил Кирилл. Ни в коем случае, я что, по-твоему, такая дряхлая развалина, что не могу самостоятельно поставить чайник? Нет, тётя. Я этого не говорил, я просто хотел. А если не говорил, Так сиди, как положено гостю. Старушка удалилась на кухню, но вскоре вернулась и села к инструменту. "Симона", обратилась она к гости, как вы относитесь к старинным романсам? Ну, как вам сказать? Сима замялась. Скорее хорошо. Старушка кивнула, положила руки на клавиши и запела тоненьким, чуть надтреснутым голоском. Моя душечка, моя ласточка, взор суровый свой прогони. Иль не видишь ты, как измучен я, пожалей меня, не гони. Тётя, может, не надо? взмолился Кирилл. Симона, у тебя в первый раз, пожалей её. Да что вы, Кирилл? смутилась Сима. Пусть ваша тётя поёт, мне нравится. Вот видишь, Кирюша, оглянулась тётушка. Ей нравится. Я же сразу поняла, что она очень милая девушка. И продолжила: "Не лукав, те не лукав, те ваша песня не нова, а оставьте, а оставьте все слова, слова, слова". "Тётя, я умоляю", не выдержал Кирилл. "Я тебя очень прошу, не надо". "Ну хорошо, хорошо", старушка резко захлопнула крышку пианино и встала, обиженно проговорив. "А тому юноше очень понравилось, как я музицирую". Он меня слушал целый час. Я ему спела и этот романс: "И не уходи побудь со мною и тёмно-вишнёвую шаль". "Юноши? Какому юноше?" строго спросил Кирилл. "Ты мне ничего не рассказывала". В глазах старушки мелькнул испуг, как будто её поймали на каком-то неблаговидном поступке. Но в это время из кухни донёсся свист. "Ой, чайник вскипел". В голосе старушки прозвучала плохо скрытая радость. Сейчас мы будем пить чай. Через несколько минут тётушка снова появилась с чайником, поставила на стол три чашки розового немецкого фарфора, вазочку с конфетами и другую с домашним печеньем. Разлив чай, она пригласила гостей к столу. Сделав первый глоток, Кирилл пристально взглянул на тётушку и строго проговорил: "Тётя, не думай, что я забыл. Какого это юношу ты тут принимала?" «Что?» — старушка уставилась на племянника невинным взором. «О ком ты говоришь? Какой еще юноша? Кирюша, я не в том возрасте, чтобы принимать юношей». «Вот именно!» — прервал ее Кирилл. «И не надо делать вид, что ты все забыла. Ты только что проговорилась, что целый час пела ему темно-вишневую шаль и очи черные, и он все это безропотно слушал. Тетя, колись!» Я не говорила ничего подобного, возмущённо возразила старушка. Я никогда не пою Очи чёрные, это не мой репертуар. Тёмно-вишнёвое шаль это да, но не Очи чёрные. Но ну, может, ты пела что-то другое? Но он слушал тебя целый час. И о чём это говорит? О том, что у него хороший вкус и приличное воспитание, в отличие от многих моих знакомых. Нет, тётя. Это говорит о том, что он мошенник. Я много раз тебе говорил, что существуют мошенники, которые специализируются на обеспеченных старушках вроде тебя. Он не мошенник, возмущённо перебила его тётушка. Неужели ты думаешь, что я не в состоянии отличить мошенника от приличного человека? Может быть, я стара, но ещё не в маразме. И вообще, зачем ты начал этот разговор при при девушке? Это не я, это ты его начала. И я за тебя очень беспокоюсь. Скажи, чего от тебя хотел этот приличный человек? Он хотел тебе что-нибудь продать? На что-то тебя уговаривал? Нет, ничего подобного. Ну чего он от тебя хотел? Зачем вообще пришёл? Он очень просил ничего тебе не говорить, смущённо пролепетала старушка. Тем более, неужели тебя это не насторожило? Ясно же, почему он просил не говорить это мне, чтобы я не помешал его афёре. Чтобы я не помешал тебя облапошить. А вот и нет, проговорила старушка поджав губы. Вовсе не потому. Как плохо ты думаешь о людях. Просто он хотел, чтобы это было для тебя сюрпризом. Что это? продолжал настаивать Кирилл. Книга. Он пишет о тебе книгу. Книгу? Вот именно. Ведь ты, Кирюша, очень известный, можно даже сказать, выдающийся человек. Разумеется, публике интересно знать, как ты добился успеха, каким ты был в молодости, как достиг своего теперешнего положения? Вот как, Кирилл Строгов взглянул на старушку. Тётя, если кто-то хочет обо мне писать, он должен сначала обсудить это со мной. Иначе никак нельзя, а ко мне никто не обращался. Ну, не знаю. Тётушка явно смутилась. Может быть, он просто не успел? Тётя Что он у тебя спрашивал? Что ты ему рассказала? Мне это обязательно нужно знать. Да не волнуйся, Кирюша, старушка делоно засмеялась. Я не выдала ему никаких твоих коммерческих тайн. Я их просто не знаю. Да он ни о чём таком и не спрашивал. Его интересовала в основном твоя юность и молодость. Он говорил, что это для первой части книги, где будет рассказано, как формировался твой характер. Молодость? настороженно переспросил Кирилл. А конкретно о чём вы говорили? Ну, как? Тётушка замялась. Я рассказывала ему о твоём увлечении фехтованием. Это ведь тебе очень много дало, правда? Фехтование сформировало твой бойцовский характер. Ещё о чём? Ну ты понимаешь, он спрашивал о твоей личной жизни в то время. Он говорил, что такие вещи очень интересуют читателей, что это очень способствует популярности книги. Поэтому его очень заинтересовала история с Диной. Старушка вдруг взглянула на Симу, и на её лице отобразилось напряжённое обраты мысли, как будто она что-то безуспешно пыталась вспомнить. Кирилл не обратил на это внимания. Он побледнел и резко спросил: "Зачем ты обсуждала это с посторонним человеком?" "Ну, Кирюша, не обижайся. Он же просил рассказать ему какую-нибудь романтическую историю. Вот я и, и что ты ему рассказала?" "Ну, рассказала, как ты переживал, как ты пропадал в ту страшную ночь, как вернулся рано утром, бледный, измученный, на тебе просто лица не было." "Тётя — скрикнул Кирилл и покосился на Симу. — Тётя! Ты сказала ему, что я тогда вернулся утром? Старушка заморгала, закусила губу и уставилась на племянника с видом нашкодившего ребёнка. — Ах, ну да, — пролепетала она. — Я никому не должна была этого говорить. Но, Кирюша, это было так давно! — Ах! «Вряд ли это сейчас кому-то интересно. Очень даже интересно. Ты ведь сама сказала, что я заметный человек. Наверняка этот твой гость решил меня шантажировать, а ты дала ему отличный материал. Ох, Кирюша, ну почему ты всегда так плохо думаешь о людях? Это был очень-очень приличный молодой человек. Да-да, мы это уже слышали». Он завоевал твои симпатии тем, что целый час слушал твоё пение, не только слушал, гордо проговорила старушка. Он записывал меня на магнитофон. Он сказал, что у него есть знакомый продюсер, который любит старинные романсы и хочет выпустить пластинку, на которой пожилые люди вроде меня исполняют романсы. Я могу прославиться, Кирюша. Так он ещё и записывал всё на магнитофон, Вас кликнул Кирилл, схватившись за голову. Он записал всё, что ты рассказала, и про то, что я тогда вернулся утром? Э, кажется. Да. Старушка снова смутилась. По-моему, он как включил магнитофон, так и не выключал его. Ох, тётя, тётя, вздохнул Кирилл. Я ведь тебя просил. Ты ведь всегда была умной и осторожной, а тут. Я никак не ожидал от тебя такого легкомыслия. Прости меня, Кирюшенька, жалобно проговорила старушка. Прости, я доставляю тебе столько неприятностей. Хмм, но ты ведь помнишь, сколько мне лет? Ладно, тётя, не переживай. Ты знаешь, что я не могу долго на тебя сердиться. Я должна тебе ещё кое-что сказать. Что ещё? Я показывала ему альбом с твоими старыми фотографиями, детскими и более поздними. Ну, показывала альбомы, ты ещё не преступление. Если он это терпеливо вынес, значит, так ему и надо, сам виноват. Да. Но после этого одна фотография пропала. Так, где вы с Димой и Диной? Сначала я подумала, что она куда-то завалилась, но так и не нашла её. А теперь, после того, что ты мне сказал, я думаю, может быть, это он её взял. Вдруг Кирилл снова нахмурился. Тётя Проговорила настороженно. А как выглядел этот твой юноша? Ну, как? Обыкновенно, старушка пожала плечами. Говорю, уже тебе очень приличный молодой человек. Ты знаешь, хмм, он мне показался знакомым. Знакомым? переспросил Кирилл. Ты говоришь, что он был молодой. А насколько молодой? Ну, примерно твоих лет. Ага. А ты назвала его юношей? Ну, для меня все, кто моложе 50, юноши. Но Серёже не было ещё и 40. Серёжа? переспросил Кирилл. Что же ты не сказала, что он назвал своё имя? А ты не спрашивал? Он представился Сергеем? подала голос Симо. А он не похож на этого человека. И она показала единственную фотографию Сергея Вяхирева, которую нашла в памяти своего телефона. Да, это он, это Сергей, уверенно проговорила старушка и вдруг пристально уставилась на экран телефона. Я всё время думала, кого он мне напоминает. А теперь, когда я увидела эту фотографию, до меня дошло. Он похож на твоего друга Диму. Ты помнишь Диму? Ещё бы мне его не помнить. Кирилл многозначительно переглянулся с Симой. И вы Старушка перевела взгляд на девушку. Я думала, почему ваше лицо показалось мне знакомым, а теперь вспомнила ту давнюю историю и поняла. Вы очень похожи на Дину. Вы знали Дину? Хотя что я говорю, откуда вы могли её знать? Я её не знала. Но мне уже говорили о нашем сходстве. Сима вытащила те фотографии, что рассматривали они с Кириллом в ресторане. Вот она, обрадовалась тётушка. Вот это было в альбоме. А это? Нет, это не моя. Тётушка рассматривала второй снимок. Да, это же Дина. А вот этот человек, я не знаю, кто он, но он её вожделеет. Что, что? Сима и Два скрыли улыбку, уж больно слово было старорежимное. Да-да, такой взгляд может быть у мужчины, который страстно и тайно желает её. Вот послушайте. Тётушка блеснула глазами. "И я много лет проработала секретарём в суде. И было однажды такое громкое дело, судили одного человека за убийство из ревности. Убил он не жену и не любовницу, а мужа этой женщины. Какой женщины?" Симони Вольна заинтересовалась той, которую любил много лет. Они были знакомы ещё со школы, в одном классе учились или в параллельных, я уж не помню точно, но он её любил с самого детства, так подруги рассказывали. И учительница бывшая, классный руководитель, в общем, любил, но без взаимности. Он и взрослым неказист был, а в детстве его все заморышь. Все документы через меня проходили, я фотографии видела. Всем о перехватила взгляд Кирилла, брошенный на часы, и поняла, что им пора уходить. Но старушка ударилась в воспоминания и разошлась не на шутку. В общем, девушка его не отличала. Ну и ни с кем из одноклассников особенно не дружила, и только в последнем классе случилась у неё любовь. Ну, как обычно это бывает: гуляния, провожания, разговоры до утра и всё такое прочее. Конечно, все в школе про это знали, а этот-то, которого судили, в любви ей признавался ещё раньше. Но она его всерьёз не приняла, отшутилась. И вот, когда любовь-то случилась с другим мальчиком, этот ей не то, чтобы угрожал, но сказал, дескать, если не мне, то никому ты не достанешься. Ну, снова никто всерьёз это не воспринял. Эти двое школу заканчивали и должны были в один институт поступать. И буквально после выпускного вечера парень выбросился с девятого этажа. Тётушка остановилась перевести дух и посмотрела на Симу. Та правильно поняла её взгляд и ахнула. Но про всё это стало известно через много лет. То есть тогда посчитали этот случай самоубийством. У парня проблемы были в семье, с отчимом отношения не складывались. Ну у кого их нет, проблем-то? Девушка, правда, про этого типа рассказала, дескать, преследовал и угрожал, но он алиби предоставил, дома был весь вечер. В общем, отец той девушки был военный, ему как раз перевод предложили в другой город. Он уехал со всей семьёй. А этот Несчастный влюблённый жил тихо, мирно, только опять-таки на суде выяснилось, что приезжал он в тот город и с той девушкой встречался, домогался её, в общем. Она тогда замуж вышла тоже за военного и укотилась с ним в секретную военную часть. Да так, что и концов не найти. И лет 20 промоталась с ним по горячим точкам, до да по отдалённым гарнизонам, а туда сами понимаете, так просто не приедешь. И вот прошло 20 лет. У женщины этой уже детей двое, старший школу закончил. Тут мужа переводят в наш город. Они и приехали. Она уж думала, что всё позади. Всё-таки столько времени прошло. Тут-то всё и началось. Узнал этот тип, что она в нашем городе, явился к ним в дом, да и убил мужа ножом, тот и ахнуть не успел. Я говорит, тебя предупреждал. Не мне, так никому. Кошмар какой, невольно сказала Симо. Я к чему это всё рассказала? заторопилась тётушка. Этот тип на суде ничего не говорил, только молчал и смотрел на женщину именно с таким выражением, как вот этот человек смотрит. Это наш тренер, Алексей Иванович Костенко, медленно проговорил Кирилл. Вот оно что. Постойте, встрепенулся Кирилл и сдвинул снимки в сторону. А это что такое? Это ещё одна фотография. Она тоже в том конверте была. Это часть Громовского кладбища. Откуда ты Вы знаете? Кирилл смотрел недоверчиво. От Верблюда захотелось ответить Семё, но она сдержалась. Мне один человек сказал, он эти места хорошо знает, ровным голосом сказала она. С детства в том районе жил, на кладбище часто бывал. Это вот склеп богатых купцов сенерядовых, а на этой могиле и надписи нет». «А это что?» Кирилл вырвал у нее из рук фотографию и впился в нее глазами. «Вот это внизу на палке железной привязано». «Это, надо думать, остатки креста?» Сима попятилась, испугавшись горячечного блеска его глаз. «Да вот это ниже!» рявкнул Кирилл так, что Сима вздрогнула. «Лупа в этом доме есть?» Он не глядя протянул руку, и тётушка тотчас вложила ему в руку лупу в старинном футляре. Кирилл бросил футляр на пол, уставился в лупу и, побледнев, протянул хриплым голосом: "Не может быть. Не может быть. Что? Что такое?" закричали хором тётушка с Симой. "Кирюша, ты сядь, выпей водички", засветилась тётушка. "Может, тебе валерьянки накапать?" Она там, сказал он, отเวдя Семину руку со стаканом. Дина там, в этой могиле. Это её шарф. Да откуда ты можешь знать? воскликнула Сима. Этот шарф я ей подарил незадолго до того проклятого дня рождения тренера. Кирилл закрыл лицо руками. В бутике купил кучу денег ухлопал, прошептала Семина на ухо тётушка. Откуда он взял эту фотографию? спросила Сима. Никто ей не ответил. Кирилл вскочил и побежал в прихожую. «Куда ты?» Тетушка беспомощно посмотрела на Симу и так кинулась за Кириллом. «Я должен попасть туда», — бормотал он. «Я должен убедиться, что она там. Ты с ума сошел?» Как-то незаметно они перешли на «ты». «Там же опасно на кладбище этом! Там люди пропадают!» Тут же она вспомнила, что насчет пропавших женщин все оказалось неправдой. Первая Марина Устименко просто сбежала от свекрови и постылого мужа, а вторая из соседнего дома, Жанна Кулик, вместо работы отправилась в ночной клуб. Там в драке ей двинули по глупой голове и сломали два ребра. Из больницы она боялась позвонить мужу, потому что всё бы раскрылось, а муж уже неоднократно предупреждал её насчёт гулянок и угрожал разводом. Симов вспомнила, что фамилию Кулик упоминали её знакомые капитаны Щеглов и Вайтенко. От них она и услышала эту волнующую историю. Но всё же нет дыма без огня. Люди зря болтать не станут. Что-то на этом кладбище было нечисто. «Кирилл, я с тобой!» — решительно сказала Сима, сообразив, что его всё равно не переубедить. «Только подожди минутку!» Она скрылась за дверью ванной и, пустив в воду, набрала номер Тимофея. «Дядя Тимофей!» — шёпотом заговорила Сима. «Тут такое дело! Нужно через твою бывшую жену Галю к полковнику милиции обратиться!» Семёфей сразу уразумел суть и дал ей Галин номер, сказав, что введёт её в курс дела. А если что понадобится, то пускай Симой сама звонит. На том и порешили. По дороге Симой уговорила Кирилла заскочить в магазинчик, где торговали спиртным, и купила литровую бутылку водки. Пригодится, усмехнулась она. Кирилл только махнул рукой. Делай, как знаешь.